Время действия около часа спустя. Место действия небольшое сиульское кафе. За маленьким столиком, состоящим из квадратной столешницы на железной ножке, сидят сунок, худощавый парень в очках в черной оправе с большими стеклами, и Юн Ми со скептическим выражением на лице. Юн -Ми Ян», — говорит парень, обращаясь к сестре сунок. Твоя Онни попросила, чтобы я оценил твой уровень знаний русского языка. К сожалению, учебников у меня сейчас с собой нет, я их сегодня не брал, поскольку занятие по русскому языку на завтра, но у меня есть задание, которое дополнительно дал мне выполнить мой учитель. Сунок с восхищением смотрит на парня. Видно, думает, что он очень умный, раз ему дают дополнительные задания. Я покажу его тебе, ты его прочитай, а я послушаю. Это мой перевод рекламного буклета о машинах. Ты давно занимаешься русским языком? Юнми в ответ невежливо молчит отрицательно качая головой. «Совсем недавно, сглаживая неловкость, смешивается в разговор с Поэтому я и попросила тебя оценить, чтобы понять, есть ли смысл заниматься дальше или нет». Юнми с удивлением смотрит на сестру, словно не веря своим ушам. Парень расправляет плечи, принимает гордый вид и, понимающий, кивнув, протягивает Юнми листок. «Прочти, пожалуйста», просит он. Та берет его, секунду присматривается И начинает читать по-русски вслух. По мере чтения, ее лицо все больше и больше перекашивается, а в голосе становится слышен смех. Качественные автомобили скорее, Кореи. Усиленный гидрой колесный руль, горючая экономка, вольер для перчаток, система мгновенное надувательство презерватива водитель и пассажир, удобная кушетка для затылка и головни, роскошный покрой строгой линии вдоль себя, Современные материалы хлопчатой кожи. Заглядение доброкачественной красотки. Новый самокатный автомобиль из Кореи – лучший выбор для тех, кто хочет езду. Дочитав до конца, Юдми падает грудью на стол и заходится в припадке дикого смеха. Тоже кафе. Несколько мгновений спустя. Парень с лицом покрытым красными пятнами, возмущенная сунок, стулья, стол. Под столом, за которым сидят парень и Сунок, со слезами на глазах плачет от смеха Юнми. Туда она попала от того, что съехала со своего места, ослабев от хохота. Персонал и все посетители кафе, повернувшись, наблюдают за происходящим. «Как ты себя ведешь?» – негодующе шипит Сунок, заглядывая под стол. «Что ты себе позволяешь? Немедленно вылезь оттуда!» «Ой, не могу!» – в ответ по-русски стонет от смеха Юна, даже не делая попытки выбраться. Наконец-то придумали вольер для перчаток, а то они вечно бродят по салону, мешаются. Ой, я подохну. Не, но раз сказали езду, значит езду. Вариант только один. Парень-сунок вскакивает со своего места, хватает свою сумку и устремляется к выходу из кафе. Сунок тоже вскакивает из-за стола. Вначале она порывается бежать за ним. Потом останавливается и дергается в сторону выползающей из-под стола сестре, потом опять делает шаг за оппой, потом снова к сестре. Наконец, сделав выбор, с криком «Оппа! Оппа!», сынок убегает следом за парнем. К этому моменту Юна выползает на карачках из-под стола и, сделав усилие, садится на пол. «Доброкачественная красотка!» внезапно по-русски произносит она, продолжая смеяться и со слегка очумелым видом крутя головой из стороны в сторону. «Расскажи, кому такое не поверят!» Тут она замечает, что все присутствующие люди в кафе внимательно смотрят на нее. Юнви немного смущается. Э -э Набенд, Продолжая сидеть на полу, по-немецки произносит она, приветственно поднимая правую руку вверх и пошевелив пальцами. Э -э точнее, точнее произносит по-русски. Буэносночс. В глазах смотрящих на нее людей появляется совсем уж неподдельный интерес. Увидев это, Юнми замолкает и, наклонив голову к полу, напряженно задумывается. «Камбанва!» Скорее вопросительно, чем утвердительно произносит она, поднимая голову. «Добрый вечер!» Вежливо отзывается по-японски один из посетителей и еще раз повторяя, делает его головою. «Камбанва!» Юна встает и, нагнувшись, начинает отряхивать на себе джинсы, продолжая размышлять. Все посетители и персонал с интересом наблюдают за ней, ожидая продолжения. «Good evening!» – закончив отряхиваться и выпрямившись, решительно произносит юнми и секунду подумав кланяется. «Good evening! Good evening! Good evening!» – доброжелательно по-английски раздаются пожелания доброго вечера со всех сторон, сопровождаемые вежливыми кивками. Юна несколько напряженно улыбается и торопливо устремляется к выходу. «Эмигрантка!» – разворачиваясь к соседу за столиком, говорит один из посетителей кафе другому. «Перед этим...» проводив юными взглядом до закрывшейся за ней стеклянной двери кафе. «Едут, а их дети даже языка не знают. Ну и сидели бы там в своей Америке. Места только занимают». «Точно!» – пьяненько кивает ему сосед. «Понаехали тут».